Неподалеку от Балтимора, 17 октября 1896 года, суббота. «Понимаете, мистер Мейсон, вдохновенно вещал Фредди Морган своему тестю, — одна из ключевых проблем бизнеса — доверие и контроль. Именно вопросы доверия и контроля ограничивают рост бизнеса. Если ты доверился не тому человеку, Ты теряешь деньги, и не так уж важно, украл он их у тебя, просто бездарно растратил или вынудил непосредственно вас тратить эти деньги, чтобы решить созданные им проблемы. А если вы, наоборот, мало доверяете своим людям, то это снижает вероятность потерь, но расходует самый необратимый ресурс — ваше время. Поэтому любой расширяющийся бизнес всегда балансирует на лезвии ножа ища оптимальное соотношение доверия и контроля». Элайя одобрительно кивнул. «Нет, в другое время он бы попросил Фреда не философствовать, а перейти сразу к делу. Но сейчас была суббота, торопиться некуда, а то, что зять пытается расти как бизнесмен, не могло не радовать. Так что пусть говорит, как умеет. Кроме того, если вы хотите наращивать свой бизнес быстрыми темпами», вы непременно упрётесь в проблему денег. Как бы много их у вас ни было, рано или поздно начинает не хватать. А банки весьма консервативны, и объёмы кредитов наращивают неохотно. К тому же, если перебрать с кредитами, становишься уязвим для кредитора даже в случае успешного ведения дел. Он может организовать трудности и просто отобрать у тебя бизнес. Уильям Мейсон, задумчиво куривший у окна, с лёгким беспокойством глянул на Элайю. Племянник славился нетерпимостью к тем, кто тратил его время на изложение всем известных истин. Однако сейчас глава Треста был на удивление спокоен и терпелив. Похоже, он готов был терпеть часами, лишь бы убедиться, что зять способен хоть на что-то большее, чем тупо голосовать, как скажут, и делать ему внуков. Так что дядя Билл не стал вмешиваться — Пусть внучок излагает, как умеет. Краткости он поучится потом. Однако и достоинств у крупного бизнеса немало, — продолжал вещать Фред. На оптовые поставки сырья и комплектующих дают цены пониже, удешевляют страховки, и владельцам такого бизнеса проще лоббировать свои интересы во властных структурах, бороться с забастовками и профсоюзами, да и конкурентов с рынка вытеснить тоже проще. «Фредди, мальчик мой», — ласково прервал его тесть, — «не забывай, что наш трест был создан, когда ты еще не родился. И как раз по этим причинам. И я и твой дедушка прекрасно знаем выгоды от укрупнения бизнеса. Так что давай ближе к делу». «Как раз к этому я и подхожу», — звонко отозвался Морган и сверкнул белозубой улыбкой. «Трест». Так объединение множества различных компаний действительно позволяет лучше контролировать рынок и дает э, все выгоды крупного бизнеса каждому из участников. Но в том-то и дело, что каждому, самая мелкая из компаний, входящих в ваш трест, имеет те же скидки на сырье и комплектующие, и на страховку, и точно так же пользуется вашими возможностями лоббирования, как и ваша компания, сэр. В этих словах Билл Мейсон хищно ухмельнулся. Внук все же еще наивен. Как же даст его племянник своим компаньонам равные условия? Держи карман, шире. Вернее, они формально имеют равные с вами условия. Тут же поправился Морган, выделив интонацией слово «формально». Опять же, и прибыль вы делите пропорционально долям рынка. Что означает, что за все ваши усилия по представительству интересов Треста вам, сэр, дополнительного вознаграждения и доли в прибыли компаньонов не положено. Лая нахмурился, но промолчал. С одной стороны, этот молокосос говорил неприятные вещи, что позволялось только равным. С другой же стороны, он удивил тести хотя бы тем, что сумел понять и сформулировать все вышеизложенное. И что из этого? — все еще недовольно, — хмуре спросил он. — Франчайзинг? Ну, та схема, которую запустил Воронцов по продажам своего стриптоцида и мазей, имеет все достоинства треста и лишена его недостатков, — решительно отчеканил Фред. И, не давая себя прервать, расстелил на столе принесенный с собой лист ватмана и продолжил. — Смотрите сами, риски по бизнесу, как и в тресте, мы отдаем компаньонам. Ведь любой, кто купил у нас франшизу, вкладывает свои деньги, не наши. А раз так, то и мотивация к управлению бизнесом у владельцев бешеная. Да и воровать у нас он не сможет. Свою прибыль мы будем брать с него как плату за франшизу и как некоторую маржу при поставке ключевых комплектующих. А все остальное — его ответственность. Мы же сможем заставить его делиться, поднимая стоимость франшизы по мере расширения бизнеса и сезонно меняя цены поставок. В результате мы не только сможем получать прибыль на своей части бизнеса, но и заберем себе часть прибыли у тех, кто купил франшизу. Ограничения по размеру капитала тоже уменьшаются, ведь большая часть денег будет крутиться не наша. А вот возможности по лоббированию мы не просто сохраним, Тут он прервался, обвел родственников торжествующим взглядом и твердо закончил. Вернее, мы сделаем эти возможности частью стоимости нашей франшизы. Нам еще будут платить за то, что нас уважают в городе и штате. Хм. Допустим. Но почему тогда никто не вел такой системы раньше? Осторожно поинтересовался подошедший к столу Уильям. «Все просто, дедушка. Эта схема годится не для любого бизнеса, а только там, где оказывается услуга. Причем компания, продающая франшизу, должна иметь безусловные и исключительные права на какой-то ключевой компонент, а лучше на все ключевые компоненты». «Замечательно!» — дал вырваться своей язвительности Элая. «И что, Фред, у тебя есть такой компонент?» «У меня уже нет. Он есть у вас» улыбнулся молодой Морган. Я говорю о выпрямителе на игнитронах. Я тут пообщался со специалистами, и они говорят, что у таких выпрямителей просто потрясающая особенность при возрастании мощности на порядок. Их себестоимость вырастает всего лишь процентов на 80, поэтому гораздо выгоднее продавать не выпрямители, а услугу по зарядке аккумуляторов. И вот тут у нас как раз исключительные права на основной элемент. Выпрямитель помимо нас не сделать. Он насладился уважительным взглядом родичей, потом развернул на столе второй лист ватмана и стал излагать подробности. Создание клуба электромобилистов, система скидок для членов клуба на зарядку аккумуляторов и ремонты, предоставление подменных водителей и подменных аккумуляторов членам клуба, сотрудничество с транспортными компаниями и, как вишенка на торте, участие в создании дилерских центров по продаже электромобилей и транспортных компаний, осуществляющих перевозки на автомобилях. — Выглядит красиво, — задумчиво протянула Лая. Только вот что это будет стоить и сколько денег даст? В ответ Морган эффектным жестом развернул третий плакат и стал комментировать. План по охвату территорий — Расчет емкости рынка и начального капитала, способы контроля за исполнением условий договора франшизы, оценка размера прибыли и рентабельности бизнеса, точки образования прибыли. Тесть слушал его внимательно, отмечая про себя ошибки в расчетах и слабые места в рассуждениях. Но не перебивая. Все это можно и нужно будет уточнить позже. А сейчас пусть, — Фредди говорит, — пусть насладится своим триумфом. Ему можно, пусть думает, что сегодня его день. Хотя на самом деле сегодня праздник у него, у Элайи. Ведь как порадовал-то зятёк, выглядел совершенной бестолочью, но, оказывается, деловая хватка у него есть. Людей, правда, в грош не ставит, и это зря. Люди, они подхода требуют и понимания. Но ничего, — успокоил себя Элая, — научится. А в остальном налицо задатки хорошего управленца. Что ж, это большая удача, и ее надо отметить хорошим виски. Крит, неподалеку от Ханьи, 17 октября 1896 года, суббота. Патроны Карен, как и предупреждал, смог доставить только через декаду. Кружочки из на солнце глины мне налепили воспитанники приюта, а место для тренировок подобрали парни Карена. Удобно, вроде недалеко от приюта, но в стороне от всех тропок в глухом месте. Звук отражается от скал, вязнет в густом кустарнике, вряд ли его кто-то услышит. Так что в субботу с утра пораньше я переоделся в те обноски, в которых добрался сюда, и в сопровождении парочки парней Карена груженных корзинами с мишенями, отправился тренироваться. Что сказать? Перерыв в занятиях сказался, так что результатами я был не очень доволен. Дистанция уверенного поражения при беглой стрельбе вновь сократилась с метров до восьми. На двенадцати метрах отсутствие промахов давалось уже ценой некоторого замедления, а при стрельбе с двух рук бить мне следовало только в корпус, иначе каждый третий выстрел шел мимо. Что и говорить, прав был Генри Хамбл, мой наставник в всём нелёгком искусстве, только постоянные тренировки помогают стрелку поддерживать форму. Крит, окрестности Ханьи, 17 октября 1896 года, суббота. Рассказывая Карену про то, что видели, его парни просто захлёбывались от восторга. А что то вообще от возбуждения и, и нехватки слов то и дело переходил на пантомиму, изображая, как быстро и метко стрелял этот русский, как он вертелся, не давая даже прицелиться в себя. Но ему простительно молодой совсем, едва 17 исполнилось. Но и Рубен, хоть и был на шесть лет старше, да и пороха понюхал, но тоже был впечатлен, сразу видно. Разумеется, всему в их рассказах верить нельзя. Их послушать, так патронов этот русский расстрелял просто немеренные тысячи, и все в цель, даже не глядя. А Карен помнил, что продал всего три сотни патронов, да и мишени парни тащили всего восемь дюжин, так что или расстрелял он всего около сотни патронов, или цель поражал далеко не каждым выстрелом. Ашот, не обращая внимания на задумчивость лидера, продолжал восторгаться. — Нет, это точно великий воин, и он очень пригодится Криту в борьбе за свою свободу. Данилян же, продолжая слушать ребят, поддакивал, а про себя хмурился. — Стреляет этот парень отлично, слов нет. Вот только в отрядах восставших от такого стрелка пользы не будет. Револьвер бьет недалеко, на таких расстояниях в горах не воюют. Впрочем, надо подумать. Может, и найдется, куда этого русского приспособить. Крит. Окрестности Ханьи. 17 октября 1896 года. Суббота. Вдоволь настрелявшись, я попросил парней Карена собрать остатки мишеней и выбросить в море. В те же корзины я сбрасывал истреляные гильзы. Почему-то не хотелось оставлять следов. Добравшись до своего жилища, первым делом почистил револьверы и зарядил их. Кажется, это становилось уже рефлекторным действием. Потом помылся, переоделся, перекусил немного и, достав из тайника лабораторный дневник, погрузился в записи и расчеты. Сам процесс получения аспирина я восстановил всего за три дня, а вот дальше началось самое головоломное. Например, получить ангидрид уксусной кислоты можно было двумя разными способами — один, через оксихлорид фосфора, был простым и надежным, но больно уж грязным, давал много отходов, и потому не очень годился для роли блестящей игрушки прогресса. А второй не давал твердых отходов вовсе, но зато использовал в ходе процесса фазген. Боевое отравляющее вещество, между прочим. Так что выбор был вовсе непростым. И, к сожалению, это была далеко не единственная развилка. Надо было сравнить между собой два разных варианта получения бензола, три варианта — ацетилена и еще два — уксусной кислоты. Причем сравнение я проводил не только по себестоимости. Нет, предстояло учесть еще множество факторов. Например, доступность сырья. Сами понимаете, никуда не годится, если в какой-то момент тебя лишат большей части прибыли, просто взвинтив цены на исходники. Кроме того, важным показателем были затраты человека часов. Чем меньше людей участвуют в процессе, тем меньше шансов, что секреты от тебя утекут конкурентам. Но и главное, если я хочу сделать шоу, то мой процесс не может быть грязным, вонючим и давать много отходов. Идеальным был бы вариант, если бы он походил на фотосинтез у растений, Тихо и бесшумно производил лекарства из углекислоты и воды, выдавая, к тому же, кислород. Чисто из любопытства я не пожалел времени и прописал такой процесс на бумаге. Потом посчитал затраты, прикинул производительность и ужаснулся. Даже небольшая чисто демонстрационная установка выходила от пяти до восьми кубометров размером. Масса получалась больше тонны... И вот эта громадная дура ценой не менее тысячи долларов выдавала бы в сутки всего лишь около полукилограмма лекарства. Ко всему прочему, будто мало перечисленного, после пары суток работы её пришлось бы разбирать, мыть и чистить, а потом собирать заново. Да и электричество эта установка жрала бы как бегемот веники. Я тут же усмехнулся. Совсем я тут адаптировался. Жалкий киловатт электрической мощности воспринимаю как нечто большое. Но, с другой стороны, в этом времени так и есть. Например, наша с ведьком резиденция, достаточно роскошная, получала не больше 400 ватт. Больше провода просто не пропустили бы. Виктор Суворов, друг Воронцова в США, с которым они вместе снимали апартаменты, погиб, вытаскивая Юрия из горящего дома, Именно его именем Воронцову пришлось назваться на Крите. Кроме того, как ни крути, а в главном местные правы, цены на электричество в этом времени были высоки. При таком способе я пока произведу килограмм продукта, сожгу электричество на 6, а то и на 8 долларов. Да даже если бы все остальное было бесплатно, выручка никогда не окупила бы затраты. Поэтому я с некоторым сожалением отложил этот выставочный процесс и продолжил э, прорабатывать другие, более грязные, но зато э, существенно более производительные и дешёвые. К счастью, я, кажется, нашёл способ отказаться от самого грязного этапа, от синтеза карбида кальция. Нет, проделал-то я его дважды, э, вдоволь извозюкавшись в угольной пыли и молотом известняке, неизбежных спутниках этого процесса, а потом просто купил через Карена целых полтора пуда. Такому заказу никто не удивился, а карбидные лампы были весьма распространены. Крит, Ханья, 18 октября 1896 года, воскресенье. Воскресенье у Рабиновича тоже началось совсем не так, как было запланировано. Гольберг вместо беседы о делах сказал, что с ним, Рабиновичем, Давно рвется пообщаться местный купец по фамилии Дукакис. Причем откладывать это более не стоит, потому что Дукакис еще в пятницу, узнав, что Робинович прибыл, начал, как акула вокруг добычи, окружить вокруг дома Яна. И никак не хотел понять, что шаббат есть шаббат, и пока он не кончится, еврею нельзя никак заниматься делами. А ему, Яну Гольбергу, с клиентами ссориться неохота, так что... Он просит партнера сначала уделить внимание кретьнину, а уж потом перейти к разговору о делах. Потом пригласил этого Дукакиса, представил их друг другу и сразу же убежал, даже и не подумал остаться и принять участие в беседе. Совсем мозги от этой своей сарочки потерял. Хотя нет, не совсем приличие соблюдает со свадьбой до годовщины смерти прежней жены не спешит. Но это и все, на что его хватило. А в остальном — поселил ее у себя в доме, каждую свободную минутку к ней бежит. Это могло стать серьезным препятствием планам Рубиновича. Впрочем, об этом позже. Сейчас надо побыстрее отделаться от этого Дукакиса. Однако едва Дукакис покончил с цветастыми вступлениями и перешел к делу, стало ясно, что отделываться от него не надо — а заодно начал проясняться источник странных векселей, выданных непонятными и никому неизвестными критскими греками, с которыми ему, Рабиновичу, и предложили поработать. Кто предложил? Ну, как кто? Люди предложили. Простые такие обыкновенные люди, но ну, не любые, а те, к просьбам которых принято прислушиваться. Он, дедушка Маше, однажды попытался с властями поспорить, так потом на всю жизнь зарёкся. Так и тут не стоит с ними спорить. И что с того, я вас спрашиваю, что люди эти не носят голубой мундир и официально не имеют никаких постов? Голубой мундир носили жандармы. Всё равно умному человеку понятно, чем они занимаются, и куда девается то оружие, которое через них проходит. Да это-то понятно». Как понятно и то, что не ради денег указанные господа оружие поставляют. Интересы государства только... -с -с. А теперь оказывается, что частичную оплату векселями берут не только те контрабандисты, которые на этих господ работают, но и простые, так сказать, честные контрабандисты. Впрочем, если схема Рабиновича «заработает», то эти векселя, которые многие считают пустой бумажкой, обретут ценность. Так что никак нельзя отказывать Дукакису во встрече. Напротив, Рабинович его обнадежил, что он, а значит и компаньон его Ян Гольдберт, такие векселя совершенно точно готов брать. С дисконтом, разумеется, но готов. Это что? Свою копеечку поднять с пола надо уметь. Он, те самые господа, к примеру, хоть и деньги для них и не главные, все же поинтересовались у полтора жида, не готов ли он взять векселя за половину номинала. Это ведь говорит, что деньги не главное просто, а отказаться от них труднее. И он, Рабинович, лучше большинства людей это понимал. Видел и не раз, на что люди заради денег идут. Так что он, конечно, насчет половины цены этим господам отказал, а вот про четверть или треть обещал подумать. Поторговавшись, сошлись на сорока процентов, причем чохом. То есть выкупает он у них по этой цене все векселя, не глядя на надежность векселедателя. И потом уж сам разбирается, как свои деньги с векселедателя получить». Где-то выиграет, а где-то и проиграет. Ну, так за риск и дисконт такой большой. С Дукакисом же такого финта не получилось. Договорились, да что векселя Рабинович и Гольдберг станут брать по 60% от номинала, но только если выписывать их, станут старосты деревень. Впрочем, если расчеты Переса верны, то он и тут неплохо заработает. Вот только... Присутствие этой самой Сарочки ломало все планы. Свои деньги в схему Рабинович вкладывать решительно не хотел. А чужие ему дадут только в том случае, если Гольдберг станет ему не просто компаньоном, а родственником. Крит Ханья, 21 октября 1896 года, Среда. Люди по своей природе недоверчивы к чужим, И это правильно, иначе не выжить. Доверять надо с большим разбором, иначе мигом лишишься денег, имущества, свободы, а, возможно, и жизни. Но, с другой стороны, ничего нового не создашь, не доверившись чужаку в той или иной степени. Семья, спортивная команда, научный коллектив — все это начинается с того, что кто-то и в чем-то решает довериться малознакомым людям — И делает шаг навстречу. В бизнесе же умение договариваться ценится особо, поэтому деловые люди лучше многих других владеют приемами установления контактов. Тут ведь хитростей особых нет. Узнай о человеке, каков он, что его раздражает, а что нравится» и проведи с ним некоторое время за совместным, нераздражающим занятием, например, за обедом, и лучше всего, чтобы на обед подавали то, что этот конкретный человек любит. Перес Рабинович не пожалел времени и многое узнал о том человеке, которого пригласил на обед, поэтому и угощение выбрал соответствующее. Пилав с бараниной им готовил настоящий мастер своего дела, наверное, лучший на всем Крите. За едой мужчины вели обычные, ни к чему не обязывающие разговоры и присматривались друг к другу. Наконец, когда с пилавом было покончено, и они перешли к чаю, его сотрапезник Юзбаши местной патриотической сотни, сыто отдуваясь, сказал «Благодарю вас за прекрасный обед, уважаемый, а еще больше благодарю за интересные истории, которыми вы его приправили». Клянусь, они весьма забавны и поучительны. Однако я солдат, человек прямой и скажу тоже без хитростей. Я не думаю, что столь занятой ехуди, еврей, поплыл за три моря только ради того, чтобы накормить меня обедом. Вам что-то нужно от меня, и я теряюсь в догадках, что именно. Говорите прямо, не стесняйтесь. — Ага. — Так я тебе и сказал, прямо не стесняясь, — усмехнулся про себя полтора жида. — А ты, милый человек, вспыльчивый, обидишься, достанешь, изножен свою чудесную саблю, да тут же меня ей напластаешь. И ничего тебе за это не будет. Нет, тут надо тоньше. — Понимаете, уважаемый, я человек небогатый. «Кручусь, стараюсь, но своих денег у меня мало. Приходится крутиться, тут в долг возьмешь, там в рост разместишь. Вот на разницу и живу». «Презренный ростовщик!» — тут же прочел в глазах собеседника Рабинович. «Ну, конечно, чего еще ожидать от Иудея?» «Что ж, одна из слабостей сотника подтвердилась», — удовлетворенно отметил «Перес». Человек негибкий, впитавший в себя все запреты ислама. Ислам запрещает мусульманам заниматься ростовщичеством, поэтому даже банки у них кредитуют клиентов своеобразно, не давая деньги в долг, а скорее участвуя в бизнесе как соинвестор. С сужением же денег под процент в мусульманских странах истри занимались евреи. Ростовщик же тем временем продолжал журчать но своих денег у меня, повторюсь, мало, и терять я их ни в коем случае не могу. Однако так случилось, что один из моих партнеров недавно прогорел, не рассчитавшись долгами. Нам, его кредиторам, досталось его имущество. Юзбаши всем видом показал, что он, конечно, сочувствует горе столь достойного человека, но все еще не понимает, при чем тут он. И тут, к своему ужасу, я выяснил, что мой партнер по делам, казавшийся столь осторожным и рассудительным, буквально сошел с ума. Он зачем-то скупал векселя критских греков. А вы, уважаемый господин Мехмет Аглы, знаете, наверное, что критские греки доверия не заслуживают и в мирное время за ними глаз да глаз, иначе обманут. Сотник при этих словах энергично кивнул, подтверждая тем самым и вторую свою слабость — нелюбовь к аборигенам, доходящую до презрения. — Вот видите, а что же они сделают сейчас, во времена, когда многие из них втайне поддерживают мятеж против законной власти? Разве есть шанс стребовать с них хоть что-то? Карабарс нахмурясь кивнул. — Вот и третья твоя слабость, дружок, — улыбнулся про себя полтора жида. Ты любишь воображать себя опорой законности, хотя на самом деле всего лишь любишь власть и не любишь аборигенов. А поскольку ты, кроме этого, еще очень нуждаешься в деньгах, на этих слабостях мы сыграем». «К счастью, срок уплаты по этим векселям еще не скоро», — размеренно продолжил ростовщик. «А по одним полгода, по другим и вообще год». И когда я узнал, что в ханье возникла надежная опора порядка в лице вашем, господин Мехметоглы и вашей сотни, ликованию моему не было предела. С этими словами полтора жедая изобразил широкую улыбку. Уж вы-то, я уверен, сможете призвать этих негодяев к порядку и заставить расплатиться, а я, разумеется, оплатил бы расходы. Карабарс немного обдумал сказанное и уточнил. — Но ведь сейчас, если я вас правильно понял, срок оплаты еще не наступил. Как же я могу требовать с них, чтобы они расплатили с вами сейчас? Это будет нарушением закона. — Ни в коем случае! Ни в коем случае, повторю, я не говорю о нарушении закона. Что вы! — живо отозвался Рабинович и тут же немного польстил. Я знаю, что вы верный страж закона и порядка в этом городе. Я говорю не о востребовании сейчас, а лишь о том, чтобы вы выступили авалистом по этим векселям. Ваша блистательная репутация дошла и до России, так что кредиторы вполне согласятся ждать и полгода, и год, уверены, что теперь-то с ними расплатятся сполна. — Овалистом? — недоумённо переспросил сотник. — А кто это? — Это тот, кто ставит свою отметку вот в этой части векселя. А вот тут, посмотрите. Размеренно ракотал Рабинович, одновременно ткнув в лицевую часть векселя. Отметка называется оваль, и тот человек или организация, которая её ставит, гарантирует, что тот, кто выписал вексель, расплатится по нему полностью и в срок, иначе авалист. Расплатится за должника, ну а потом э, взыщет эти деньги с лица, выписавшего вексель. Дело в том, что авалист, как правило, пользуется куда большим доверием на рынке и имеет влияние достаточное, чтобы проследить, что должник не будет уклоняться от оплаты. Рабинович помолчал и вкратчего добавил. И вот за эту гарантию авалисту всегда платят за его отметку. Сразу, как только он ее проставил. Два процента, как правило. А поскольку овалист обычно пользуется уважением, то должники, как правило, платят. Так что эти деньги платят фактически не за то, что овалист делает, а за то, что ему ничего не приходится делать. — Мне придется, — прервал его Карабарс. — Вы сами, уважаемые, отметили, что у нас на острове Мятеж, и многие греки ему сочувствуют. Так что мне придется работать. Десять процентов, и не одним пора меньше. Вы совершенно верно уловили суть. Но ведь делать вам придется то, что вы так должны делать — охранять закон и поддерживать порядок. Три процента. За этим идите к полиции. А наша задача — борьба с мятежниками и сепаратистами. Семь. Ага. — К полиции! — ехидно подумал полтора жида. — А то я не с них начал. Увы, этот Денис Аглы слишком осторожен, и делишки по выбиванию долгов числит сомнительными. А если и станет выбивать, то лишь по закону, то есть очень медленно. И авалистом он стать не рискнет. Нет уж, ты — основная кандидатура. Но вслух он сказал совсем другое. — Увы. Но судя по тому, что я слышал, полиция тут порой покрывает даже явных смытьянов, так что ожидать от них помощи нельзя. — Четыре. — Это вы верно отметили. На полицию надежды нет, и я бы согласился работать даже за один процент. Но ведь вы сами сказали, уважаемый, что если должник не расплатится, то авалист платит за него. А вдруг кого-то из ваших должников убьют? Или он за срок, оставшийся до уплаты, обнищает? Платить ведь как честному человеку придется мне, верно? Так что шесть. — Я уверен, что такой не только доблестный, но и умный человек, как вы, найдет, что взыскать даже снищего и мертвого. Впервые за весь разговор показал Зубы Рабинович. И весь его вид намекал «Да, я знаю о твоих делишках, и знаю, кому ты сплавлял реквизированное имущество, и даже каким торговцам ты продал так таинственно исчезнувших домашних Папандопула, да и не только их. Людей-братиц их имущество всегда можно продать, если знать кому, а ты знаешь» и не просто знаешь, а продаёшь. Так что мы оба можем быть уверены, что долг ты взыщешь, да ещё и с лихвой. — Ладно, — уловив намёк, оборвал торг Карабарс. — Пять процентов. Только для вас, такого приятного собеседника. Получив на векселя оваль Карабарса, Рабинович тут же пошёл к тем самым загадочным партнерам Карабарса и продал им векселя по 75-80% в зависимости от срока погашения. А почему бы и нет? Эти люди знали, что «Авалист» заставит расплатиться по векселям в срок и в полном размере, заставит всех, даже нищих и мёртвых, а деньги, как известно, никогда не бывают лишними. Сам же Полтора Жида был доволен — С учетом расходов, премия этого прохиндея составляла в среднем около 20% от номинала векселя, или до половины от начальных вложений. Нет, решительно такую выгодную схему терять нельзя. Но чтобы партнеры карабарца продолжали брать векселя с его овалем, Был нужен кто-то, кто, кто во-первых, эти самые векселя будет принимать у Дукакиса и его коллег по бизнесу, во-вторых, будет проверять, действительно ли вексель подписан старостой деревни, а не каким-то проходимцем, но ну и, в-третьих, поскольку партнеры Карабарса соглашались работать только с Рабиновичем или его роднёй, будет Рабинович родственником». «Нет, решительно, надо заставить Гольдберга жениться на Софочке. Он не может и не должен ради какой-то там эфемерной любви жертвовать интересами дела. А Сарочку, если хочет, пусть содержит как любовницу». Из мемуаров Воронцова-американца Постепенно нога проходила. Я договорился с Кареном, что в следующую субботу, предпоследнюю субботу октября, он проводит меня до синагоги и поможет поискать Сарочку. Он же, в свою очередь, настоял, чтобы я захватил оружие, так как в городе неспокойно. Пришлось обещать, и не просто обещать. Оба справленных мной костюмы были совершенно непригодны для ношения револьверов, поэтому я выпросил у Анны Валерьевны куртку, оставшуюся от моего предшественника, и, потратив на это вечерок, переделал карманы в карманы кабуры. Карманы-кобуры были необходимы Воронцову для скрытого ношения оружия. Подробнее о карманных кобурах смотрите в книге «Американец». Оба револьвера и так были полностью заряжены, но вдобавок к этому я рассыпал по карманам запас из двух десятков патронов. К этому времени я уже прочно усвоил, что патронов много не бывает, только очень мало-мало и всё равно мало, но больше не впихнешь. Кроме того, поскольку время стояло тревожное, я на всякий случай взял с собой полный дневник с лабораторными записями и комплект документов, приготовленный для меня начальником полиции. До дома Данилянов, расположенного на самой окраине Ханьи, удобно как для контрабандистов, так и для заговорщиков, оценил я. Я добрался самостоятельно. А вот до синагоги меня уже проводил Карент. Как и предупреждал Тед Джонсон, найти Сарочку было совсем несложно. Молоденькая, симпатичная еврейка, до удивления напоминавшая жену самого Теда в молодости. Впрочем, что тут удивляться? Сёстры же. Вот только проку от этого не было. Сарочка наотрез отказалась покидать Ханью и повторила, что скоро выйдет замуж, после чего подхватила под руку своего спутника, молодого человека лет тридцати, и скрылась за воротами ближайшего к синагоге дома. Кстати, молодого человека Карен опознал. Это был некто Ян Гольдберг, один из самых богатых менялханьи. И дом, в котором скрылись они с Арочкой, принадлежал ему. Не надо было иметь пядей во лбу, чтобы вычислить, кто же них. Впрочем, поскольку просьбу Теда я выполнил, сестру его розочки нашел и убедился, что уезжать она не хочет — Мне оставалось только вздохнуть с облегчением, откланяться и отправиться обратно в усадьбу Анны Валерьевны.